Когда же он обзавелся пятьюдесятью тысячами акров земли и таким количеством скота, что сам потерял ему счет, его стали звать О'Доннелл, король скота. Королеву была мексиканка из Лоредо. Из нее вышла хорошая кроткая жена, и ей даже удалось научить Бена настолько умерять свой голос в стенах своего дома, что от звука его не разбивалась посуды Когда Бен стал королем... Она полюбила сидеть на галерее ранчо Эспиноза и плести тростниковые циновки. А когда богатство стало настолько непреодолимым и угнетающим, что и Сан-Антонио в фургонах привезли мягкие кресла и круглый стол, она склонила темноволосую голову и разделила судьбу данаи Во избежание Лесе Мажесте что значит по-французски «оскорбление величества». Вас сначала представили королю и королеве, но они не играют никакой роли в этом рассказе, который можно назвать повестью о том, как принцесса не растерялась и как лев свалял дурака. Принцессой была здравствующая королевская дочь Жозефа О'Доннелл. От матери она унаследовала доброе сердце и смуглую субтропическую красоту –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 И в конце концов, титул короля скота вовсе не предполагает королевской крови. Часто он означает только, что его обладатель носит корону в знак своих блестящих способностей по части кражи скота. Однажды Рипли Гивнс поехал верхом на ранчо-два вяза справиться о пропавших однолетках. В обратный путь он тронулся поздно, и солнце уже садилось, когда он достиг переправы белой лошади на реке Нуэсес.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 В две минуты Гивнс развел небольшой веселый костер, он взял жестянку и пошел к заводе. Не доходя пятнадцати шагов до берега, он увидел слева от себя лошадь под дамским седлом, щипавшую траву. А у самой воды поднималась с колен Жозефа О'Донну. Она только что напилась и теперь отряхивала с ладоней песок.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 Гивнс сделал, что мог. Его револьвер валялся в траве, до него было 35 ярдов. С громким воплем гивенс кинулся между львом и принцессой. Схватка, как впоследствии рассказывал Гивнс, вышла короткая и несколько беспорядочная. Прибыв на место атаки, Гивнс увидел в воздухе дымную полосу и услышал два слабых выстрела. Затем 100 фунтов мексиканского льва шлепнулись ему на голову,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 Раздосадованный Гивенс, подозревая подвох, погрозил льву кулаком и крикнул «Подожди, я с тобой еще!» И тут пришел в себя. Жозефа стояла на прежнем месте, спокойно перезаряжая 38-калиберный револьвер, оправленный серебром. Особенной меткости ей на этот раз не потребовалось. Голова зверя представляла собой более легкую мишень, чем жестянка из-под томатов,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 Разыгралось нечто вроде выдавилия, сеньор Гивнс и его забавный поединок с чучелом льва. — Это вы, мистер Гивнс, — сказала Жозефа своим медлительным томным контральто, — вы чуть не испортили мне выстрелы своим криком. Вы не ушибли себе голову, когда упали. — О нет, — спокойно ответил Гивнс, — это-то было совсем не больно.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 — Вы, конечно, не знали, мисс Джозефа сказал Гивн с видом человека, в сердце которого великодушие берет верх над горем. Вы не виноваты. Я пытался спасти его, но не успел предупредить вас. — Кого спасти? — добила Я весь день искал его, ведь он два года был общим любимцем у нас в лагере. Бедный старик, он бы и кролика не обидел. Ребята просто с ума сойдут, когда услышат.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 Запись аудиокниги произведена в студии Ардис в 2004 году. Читал Владимир Самойлов.